прославившиеся у берегов Северной Норвегии. В момент соединения отрядов над ними на бреющем полете прошел неизвестный самолет. Отогнанный зенитным огнем, он быстро скрылся в темноте, а корабли полным ходом пошли на север. На рассвете самолеты, катапультированные с линкоров и тяжелого крейсера, начали баражировать над кораблями, а эсминцы перестроились в противолодочное охранение. После полудня 7 апреля на траверзе Скагеррака на всех кораблях была объявлена воздушная тревога. Кораблям приближалось несколько соединений бражеской авиации. Загрохотали зенитные орудия, А на командных мостиках обсуждались одни и те же вопросы, связано ли появление самолетов противника с тем, что англичане узнали о предстоящей операции, или они просто обнаружили германские корабли в море и решили их атаковать. Несмотря на все сомнения и страхи, соединение продолжало идти прежним курсом. Погода была хорошей, и все облегченно вздохнули, когда темнота долгой полярной ночи окутала корабли непроницаемым покровом. Сигнальщики с удвоенным напряжением вглядывались в ночь, когда корабли проходили узкость между Шетландами и Норвегией. Утром 8 апреля погода резко ухудшилась. Засбежавший ветер вскоре достиг силы 7 баллов, эсминцы с трудом выгребали против волны, вынуждая тяжелые корабли уменьшать скорость. То с одного, то с другого корабля поступали донесения о замеченных самолетах-разведчиках, англичан. Вскоре пришло важное сообщение, что немецкие эсминцы, оставшиеся у южного побережья Норвегии, уже вступили в бой с появившимися эсминцами противника. Тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» получил приказ лечь на обратный курс и помочь своим эсминцам на юге. На борту «Шаренхорста» капитан первого ранга «Гофман» заметил своему штурману. «Совершенно не понимаю, что делают в море английские эсминцы. Не было никаких донесений, что в море находятся тяжелые корабли противника». Нет, командир, ответил капитан третьего ранга Гислер. Пока нет. Слова штурмана были прерваны докладом из радиорубки. Англичане объявили минное предупреждение у южного побережья Норвегии. Очевидно, они выставили там новые минные заграждения. Капитан первого ранга Гофман внимательно прочитал это сообщение, доставленное рассыльным на мостик. — Что это все означает? — спросил командир Шарнхорста, никому конкретно не обращаясь. — Похоже, что у британцев те же планы, что и у нас. Действиями против нашего флота они, кажется, прикрывают операцию по собственной оккупации Норвегии. Между тем, соединение продолжало идти прежним курсом. В 21.00, 8 апреля, в полной темноте, линкоры подошли ко входу в Тротхеймфиорд. Десять эскадренных миноносцев, предназначенных для поддержки и оккупации Нарвика, вошли в фьорд, а Шарнхорст, с Зинау, всю ночь маневрировали в районе островов Лафотен, прикрывая эти эсминцы с тыла. Море яростно штормило, огромные корабли вздымались на волнах, порой пропадая из вида в слепящих снеговых зарядах. К рассвету 8 апреля погода несколько улучшилась, видимость, если не считать периодически налетающих снеговых зарядов, временами была даже превосходной.